Страдания одни я подмечать в окнель с богатой гординой или в темном уголку везде его печать. Страдания — уровень единый. И в те часы, когда на город, гордый мой, ложится ночь без тьмы и тени, когда прозрачно все, мелькнет передо мной рой отвратительных видений. Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг». Пусть все прозрачно и спокойно. В покое том затих на время злой недуг. И то прозрачность язвы гнойной. Вы кончили? Слегка, но очень грациозно зевнув, равнодушно спросила баронесса и при этом улыбнулась, чтобы немножко смаслить ему впечатление зевоты. Кончил, коротко ответил граф и не без маленькой досады швырнул в воду окурок потухшей сигары.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 Вы же, кстати, настроены сегодня так поэтически, а то, что я вам покажу, это будет очень фантастично. Что же это такое, в свою очередь, равнодушно спросил Калаш. А вот сейчас увидите, вы знаете, что в Петербурге есть подземные тоннели? В Петербурге, с недоверчивым удивлением переспросил граф.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 Шлюпка вступила под крайний, ближайший к набережной, мостовой пролет, где было уже гораздо сумрачнее, чем на реке. И тут-то налево в гранитной набережной разглядел Калыш полукруглую арку, совершенно скрытую снаружи под мостовым спуском. Там в глубине под нею было темно и глухо. «Вы не боитесь?» — задирчиво вызывающей интонацией улыбнулась Наташа.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 Другой подземный водяной путь берет начало свое от этого же места и проходит под самым Коногвардейским бульваром, пересекая Сенатскую площадь и вливаясь, как говорят, в открытый канал внутри Адмиралтейства. Одна ветвь, довольно, впрочем, узкая, отделяется от него под углом Адмиралтейского бульвара и идет под ним параллельно фасаду здания Синода и Сената, вливаясь в него близ бывшего Исаакиевского моста.